Глава 6. Как только все стихло, я, накинув на себя грязно-серую накидку, тихонько вышла из комнаты и направилась к воротам гостиницы, где меня уже ожидал экипаж лорда. Итак, Дрескол поёрзал на сиденье, приняв удобное положение. Теперь ты леди Анила Орин, дочь обнищавшего помещика. Твой отец игрок. И последнее, что поставил на кон, была твоя рука вместе с небольшим приданным. Разумеется, он снова проиграл, и выигрышем овладел распутный и злой человек. Я. Мужчина ткнул себе в грудь. Естественно, не мог этого допустить, поэтому бросил вызов и. Постойте! Я подняла ладони к лицу, чтобы сдержать нервный смех. Дайте угадаю. Вы победили. Спасли от ужасного брака, и как настоящий джентльмен. Решили сами на мне жениться. Боже. Да от него так и несет благородством. Только вот это благородство не настоящее, а выдуманное». «Не смейся». Дрескол сцепил руки на груди. «Это история подлинная. Только вот конец у нее печальный. Девушку действительно проиграл в карты ее отец. Она вышла замуж, только вот мужу очень быстро надоело. Он от нее избавился весьма изощренным способом. Не буду говорить, каким. Даже у меня кровь в жилах стынет». А потом и сам отправился в могилу. Живых детей у них не осталось. И дом, в котором они когда-то жили, сейчас стоит бесхозным на моих землях. Полуразрушенный, обветшалый, одинокий. Давно нужно его снести, да всё руки никак не доходят. Действительно, печальная история. Я отвернулась от лорда и взглянула в окно. Конный экипаж неспешно двигался по брусчатой мостовой, то и дело подпрыгивая на кочках и ухабах. На улице мелькали всевозможные лица. Продавцы, пекари, трактирщики. Некоторых я знала, а некоторых приходилось обворовывать. Я поежилась. Как же мне хотелось вычеркнуть эти страницы из своей истории. Забыть о них и больше не вспоминать. Но я ведь не она. Я повернула голову, бросив вопросительный взгляд на Дрискола. «Если историю это узнают, никто ее не узнает». Отмахнулся он. «Да и фамилии тоже мало кого интересуют». «В особенности каких-то мелких, разорившихся помещиков. Просто придерживайся этой легенды и держи ухо востро». «Вы, наверное, хотели сказать «нос?» — усмехнулась я. «Ну, это тоже. И да». Дрескол пододвинулся ближе и бесцеремонно положил ладони мне на колени. «Во дворце тебе лучше помалкивать. Я буду говорить и все решать сам. Ты просто кивай и улыбайся». «Я бы попросила». Прошипела и шлепнула лорда по его наглым ручищам — «Держите свои конечности при себе. Хоть, по легенде, я и леди, однако в рожу могу дать так, что мало не покажется». Лорд фыркнул и, повалившись на спинку сиденья, пробурчал. «Уже предвкушаю твою встречу с местной аристократией». «Не нужно меня пугать», — парировала я. «Вы ничем не отличаетесь от простых людей. Точно такие же мешки с костями». Уголки губ лорда дернулись вверх, а во взгляде полыхнули искорки заинтересованности. «И не нужно так смотреть». Я намеренно отвернулась, вновь уставившись в окно. На мне цветы не растут. Оставшиеся путь до дворца проделали относительно молча. Дрескол еще пару раз открывал рот, объясняя, как нужно себя вести. Но я и с первого раза поняла — молчать, глупо улыбаться, будто у меня вместо мозгов солома, не выделываться и не грубить. Честно, если бы я увидела перед собой девушку в аляпистом платье жуткого оранжевого цвета с зелеными чулками и стоптанными ботинками, которая при всем при этом еще и глупо улыбалась, я бы подумала, что у нее не все дома. Хотя, возможно, Артуру именно такая деревенская дурочка и была нужна. Но как он объяснит свой выбор? Дрискол лорд. Племянник короля, если мне не изменяет память. О браке таких людей на небесах не заключаются. В его случае всем управляет политика. Будет очень интересно понаблюдать, как он выкрутится. Хотя, если судить по его невозмутимому и да нельзя спокойному виду, я бы сказала, его совершенно не заботят ни политика, ни династические браки. На место мы прибыли примерно к полудню. Никогда не видела дворец настолько близко. Шикарный сверкающий серебром и позолотой, с мраморными ступенями, крытыми прогулочными террасами, неописуемо огромным парком с фонтанами и зеленым лабиринтом. Дрескол из экипажа вышел первым. Около входа нас уже ожидало несколько слуг в разноцветных ливреях и на подренных париках. Лица серьезные, губы напряженные, будто в одно место им засунули кочергу. Выправка, как у военных. «Миледи?» Натянув сверкающую улыбку, произнес дрескол – «Прошу пожаловать в Эшфордский дворец». Приняв протянутую руку лорда, спустилась с лесенки. Чувствовала я себя, нужно сказать, очень неуютно. Желудок скрутило, а по спине прошелся табун ледяных мурашек. «Милорд, к нам подошел один из слуг, который был одет чуть по-иному, нежели остальные. Рады видеть вас, комната приготовлена». «Комната? Одна?» Меня скрутил нервный паралич. «Только вот пусть не говорят, что мы с лордом будем спать вместе». Приготовьте еще одну, произнес дрескол, и я тут же выдохнула. Надеюсь, что никто не заметил моей паники, потому как серьезность лица я, похоже, сохранить так и не смогла. Рядом с моей, добавил лорд, ведь невеста не должна спать далеко от своего будущего мужа. Как прикажете. Ни один мускул не дрогнул на лице слуги. Он учтиво поклонился, будто новость, что у лорда теперь есть невеста, слышал раз в тысячный и просто-напросто не придал этому никакого значения. «Нет, я явно чего-то не понимала». Пойдем. Дрескол наклонил ко мне голову. «Я покажу тебе дворец». Вцепившись в его локоть, я глупо улыбнулась, как и требовалось. Они совершенно не удивились. Буркнул я, ступив на кроваво-красный ковер дворца. «А чему должны удивиться?» «Не понял меня Дрескол». «Ну...» «Замялась». «Что я ваша невеста?» «Они всего лишь слуги. Единственное, что их должно волновать, — это исполнение всех приказов». «Вот как? А что скажут ваши родственники и друзья?» И как только я выговорила последнее слово, коридор дворца наполнился нечленораздельным криком. «Артур Дрискоил!» Налетевший на нас мужчина был вдрызг пьяным, в одном халате на голое тело и босиком. «Джеймс». Мой не даже них, хлопнул его по плечу, отчего мужчина покачнулся и чуть не упал. Как же я рад видеть тебя! Дыша на нас лютым перегаром, заплетающимся языком, вновь выкрикнул незнакомец. А, -а, -а кто это с тобой? Уже чуть тише продолжил он. Леди Анила Орин, моя невеста. Невеста? Снова? Опять... Ой. Мужчина закрыл рот ладонью и захлопал ресницами. Видимо, он только что выдал страшную тайну, которую я не должна была знать. «Мне кажется...» — нахмурившись, произнес Дрескол, «Тебе лучше пойти в комнату и привести себя в порядок». «Да, да...» Незнакомца повело вправо. «Ты как всегда прав. Может, встретимся вечером?» Дрискол кивнул, после чего потянул меня в сторону крытой колоннады. «Что значит «опять»?» Что значит «снова», как только герцог остался сзади, сквозь зубы процедила я. И вообще, как вы понимаете слово «невеста»?» еще не жена», — усмехнувшись, ответил лорд. дернув руку дрескола на себя, заставила его остановиться. «И сколько же у вас было невест?» «Не засоряй свою милую головку этими вопросами». Ласково пропел мужчина и пару раз слегка постучал указательным пальцем по моему лбу. «К тому же не забывай, зачем ты тут на самом деле?»